«Глава пятая. Итак, упер я руки в бока и радостно улыбался, осматривая кругу. Впервые мы зашли так далеко. В запасах у меня один заряд склянки на восстановление здоровья. Почти полностью показали дно запас магической энергии. А у тебя и того хуже по склянкам. Зато примерно две трети магической энергии. А еще у меня спиритические способности до десятки дотянули. Осталось мозги прокачать на максимум, и все. «Везёт». Завистью, хоть и сильно скрываемый, сказала она. «А ситуация дерьмовая. Но, по логике, мы должны скоро найти еще один монумент. Я предчувствую это событие. Не может быть такого, чтобы мы пробились почти через полсотни тварей и нашли точку возрождения». «Тут я с тобой согласен. и знаешь что?» Покосился я на здании метрах в ста от нас. «Чувствую, что мы уже близко. Могу проскочить и разведать. Вдруг там есть монументы». «Если так, то активирую, и можно смело сдохнуть и возродиться тут. Что скажешь?» «Идея...» — вздохнула она, задрав голову к небесам. «Так себе. Но я тоже других вариантов не вижу. Два десятка противников впереди. Мы просто не справимся с ними». Нырнув в тень, чувствую, что это последний раз за этот заход, я быстро начал пробираться к покосившимся строениям. Главный отличительный признак того, что там мог быть монолит, вокруг не было монстров. Была определенная зона отчуждения, если так можно назвать, и это внушало надежду. Проскользнув в тенях мимо двадцатки тварей, я попутно насчитал еще десяток на деревьях. Мы бы точно не справились с ними. Нас бы не то, что массы задавили, нам бы не дали даже прикончить кого-то. Нет, на расстоянии мы бы смогли с ними воевать, все же есть такие способности. Но убили бы не больше пятерых. Два прыжка, несколько тварей, и нас бы просто закололи. А там отказ всего и смерть в лучшем случае. В последние разы нас, как и в первой, пытались куда-то утащить. Обнаружил по пути еще несколько ловушек. Не таких хитрых, но все же смертельно опасных. Благо, не придется на них нарываться. По крайней мере, в такой форме я не проницаем и не осязаем. Моя масса не в том мире, а в мире теней. Огромный плюс, просто гигантский. Вынырнув из тени, уже внутри первого дома я спокойно вздохнул. Воздух был тут чуть чище в отличие от остальной местности. Еще один плюс в пользу того, что тут что-то есть. Но я все же не упускала из рук своей катаны, шел, осматриваясь по сторонам. Зная коварство этих полулягушек, можно ожидать чего угодно, но прокатило. В одной из комнат был монумент, правда, частично затопленный. Вода снова пребывала. Но это была не проблема. До него я мог спокойно дотянуться, мог спокойно активировать. И когда в небеса ударил луч, а перед глазами появился стандартный текст — По перепривязке точки возрождения я успокоился. Тут же послышался звук боя. Я примерно такого и ожидал. Элеонора решила не дожидаться, когда я вылезу и начну атаковать противника. Она первая полезла в бой. И, кстати, весьма успешно. Уже три твари лежала с пронзенными ледяными копьями пастями. А еще две она сходу зарубила. Похоже, тоже начала повышать свои способности. Я тоже не стал долго ждать и накинулся на противника со спины. Моей катаны хватало на два дальних взмаха. Так что я двумя быстрыми движениями в разные стороны отправил два красных серпа. Сразу минус пятеро. Уже отличный прогресс. В сумме скосили десятку. Вот только... Противник тут же нарастил свою численность. Элеонора на моих глазах улыбнулась, стянула всю эссенцию, которую смогла добыть. А потом бросила свой клинок в ближайшего противника. Тот сдох. Она из него забрала добычу. А потом ее пронзили с четырёх сторон. причем один удар пришёлся точно в грудь. Промеж ее весьма приятную глазу? О чем я только думаю? Я же взбесился от всего факта. Она вроде всегда такая сильная, независимая, могущественная, а тут так легко сдалась. Мы с ней с двух разных сторон могли перерубить и побольше этих тварей. Но она решила сдаться. Вот почему. Хрен и поймешь. Устала? Возможно. А может, просто решила таким образом побыстрее восстановиться? Гра! Накинулся я на толпу, начав рубить их, как только мог. Одного разрубил буквально пополам своим клеймором. Если не ошибаюсь, так мой полуторник называется. Второму отсек голову, а потом и пасть катаной. Третьему пронзил пасть стальным клинком. Четвертого разрубил способностью катаны и пятого за ним. А дальше... Дальше меня окружило шесть тварей. Я танцевал, изворачивался, крутился, перепрыгивал, уклонялся. Но каждая новая царапина, каждое новое ранение отнимало у меня силы. Я продолжал давать отпор продолжал рвать плоть противника, продолжал заливать кровью свое оружие, активируя раз за разом его способность. Но твари словно не заканчивались. А потом... Потом я дернул рукой для сбора эссенции. И отправился в мир тьмы, где меня ждала серьезная, но при этом невероятно красивая девушка. Ее лицо было худым, скулы торчали, грозились порвать кожу, глаза были впалыми, но... В ней был шарм, в ней была своя красота. Плюс тёмная одежда не скрывали её стройные, весьма притягательные фигурки, которая никак не сочеталась с лицом женщины. «Не ожидал?» — улыбнулась она мне, показывая буквально звериный оскал. А потом появился и сам хвост. «Примерно этого и ожидал», — дернул я плечами. «Я же почти преодолел первый порог, почти полностью развил первую звезду. Значит, ты чего-то от меня хочешь? Ты ж богиня, а я обычный смертный». «А ты догадлив?» — улыбнулась она. Раскрою тебе маленькую тайну. Улыбнулась она, а часть одежды, точнее теней, развеялась, показывая ее звериный хвост за спиной. Я хоть и смерть, но раньше была судьей. Творила правосудие в том мире. Мне новый глава даровал новый пост, пост высшего судьи. Я согласилась, но неважно, вы бродите в моем лесу. И Я не очень рада, что с ним происходит. Неожиданный поворот, даже удивился я. «Однако-однако. И какой же суд ты уже вершила?» «Я тебе говорила», — мило улыбнулась она, — «над слабыми и над теми, кого вы мне отправляете. Последний раз мне даже понравилось. Почти сотни слабеньких душонок, но достаточно насыщенных, чтобы еще чуть-чуть изменить мир. Главный доволен вашей работой и поэтому разрешил кое-что сделать». «И что именно?» — вздернул я бровь вверх. Я могу взять тебя под свое покровительство. Жадно улыбнулась она. Ты будешь моим вестником в том мире. Некоторые условия для окончательной смерти для тебя не будут работать. Я просто не дам покинуть тот мир раньше положенного срока. Ты будешь моим... Карателем, проводником самой смерти. Она же всегда была близка к теням. Смекаешь? Смекаю, улыбнулся я. Но какие мне это даст бонусы? Я тебе не могу их раскрыть, развела она руками. Но они будут, я тебе это гарантирую. И никаких отрицательных эффектов. Но получить ты их сможешь только тогда, когда полностью закроешь свою первую звезду. Тогда тебе и поступит системное предложение. Откажешься, сразу говорю, пожалеешь. Вот теперь вижу, что ты коварная богиня смерти, улыбнулся я во все 32 обнажая свои демонические клыки. «Хах! Интересно, как на это отреагируют остальные, когда узнают, что я стал первым, кого выбрали боги?» «Тебя они выбрали еще в тот момент, когда ты попал в город, когда ты самый первый появился в этом мире». Снова она вся покрылась тенями. «Ты стал интересен ему. Он следит за тобой, за твоими успехами». И он рад, что ты вносишь вклад в развитие этого мира. Это ведь был его любимый мир, с его любимой женщиной. И он кое-что просил передать. Но потом, когда ты будешь готов... Что именно, решил я все же уточнить. Если кратко, — прищурилась она, — то кое-что найти. Осколок его было и мощи, самая малость. Потом поймешь для чего. Будет квест для всех. Но ты уже в победителях, так как знаешь, что надо сделать. Но осколок не здесь, не в этом лесу. Но тут есть подсказка. Ищи древо. Всё, что могу тебе сказать. А теперь...» И снова мир приобрел краски. Элеонора сидела напротив меня на печи, которая тут сохранилась, и очень внимательно изучала мое лицо. Что-то в ней изменилось, что-то очень незаметное. «Но я не мог понять, что. Сто процентов что-то изменилось и во мне. И я узнал, что, точнее, мне сказала она». «У тебя локон волос стал черным, спокойно сказала она. «Словно к тебе прикоснулась сама смерть». «К тебе тоже что-то изменилось», — осмотрел я ее еще раз. «Но вот что именно я не могу понять. Тоже говорила с богами». «Можно сказать и так», — кивнула она. «Я впервые попала не в мир тьмы, а в мир льда». Ко мне подошел ящеролюд, бледный, сокрытый в плаще. В руках он держал лук, и он был нацелен на меня. Но я чувствовала, что он выше нас. И мы поговорили. Его сделали богом мне навести холодного расчета. Он был примерно таким в старом мире. И он мне предложил определенное сотрудничество. Я не смела отказаться. «Хм», — задумался я. «Мы заставили сработать какой-то триггер». «Не знаю точно, что это было, но с нами говорили боги. У меня 49 девятый уровень. У тебя?» 45-й. Снова тень улыбки проскочила на ее лице. «Физика до девятки развелась. Спиритические десять, психология 8, ум на десять, а восприятие на 8. Последняя, кстати, прокачивается тут лучше всего. Пришла с шестеркой». «Это же хорошо», — улыбнулся я. «Значит, мы с тобой два сильнейших бойца-странников в этом городе». Вот они и обратили на нас внимание. «И мы забрались с тобой достаточно далеко, чтобы туман не воздействовал на нас», задумчиво говорила она. «Все же туман защищает нас, может, даже и от божественного влияния. А тут, когда мы ушли почти на километр от него, мы смогли с ними пообщаться». «Не факт, что это главное условие», пожала плечами. «Я же дальше уходил, ты знаешь об этом». «Тоже верно, по сути», нахмурилась она. «Тогда я теряюсь в догадках. Возможно, мы просто привлекли их внимание тем, что так отчаянно сражаемся и готовы сделать то, что Боги ценят». «Ладно», — потянулся я, — «надо идти дальше. Но я бы попытался разделаться с той кучкой из 30 особей. Это же почти семь с половиной тысяч эссенций. Такое бросать и оставлять за спиной грешно. Плюс так можем прокачаться еще немного. По крайней мере, ты точно». «Не знаю, почему» спрыгнула она с полуразрушенной печи. «Но ну, сейчас я с тобой согласна. Можно попробовать с ними разобраться. В прошлый раз я даже в плюсе небольшом осталась, когда накинулась на них». «Ну вот», — улыбнулся я. «Главное — правильно выставить тактику». Выглянув на улицу, мы быстро нарисовали клинком на стене точное место расположения каждой особи, даже тех, кто висел в воздухе. Последних отмечали крестиками. Сначала надо было разобраться с ближайшими, это однозначно». Дальше надо было отгородить часть тварей, не дать им быстро приблизиться к нам. Элеонора могла это сделать сейчас, но тогда у нее бы не хватило сил. Сейчас же я ей сунул в руку склянку для восстановления энергии. Она ей не передалась, она все еще отмечалась как моя. Элеонора даже проверила. После смерти вернется ко мне в сумку снова. Дальше было дело техники. Нужно каждую тварь просто вырубать. Я буду делать это из теней, стараться не давать тварям приблизиться к моей напарнице а королева льдов тем временем будет их убивать с дальней дистанции. Так, по логике, мы должны были справиться. «Если это прокатит, если мы это реализуем», — улыбнулся я, — «чувствую, что мне дадут последнюю единицу в разум, как и тебе сверху накинут какой-нибудь характеристики». «Если план получится реализовать», — посмотрела она на меня с прищуром, мол, вот так надо говорить. «То все возможно. Буду рада за тебя, если ты получишь этот уровень. Он нам всем важен». «Но будет интересно, что дадут первому». «Если я первый», — усмехнулся я. «Думаешь, в других городах хуже может быть иначе?» вздернула она одну бровь, потом снова опустила, нахмурилась, приложила пальчики к подбородку, а напоследок кивнула своим мыслям. «Да, такое может быть. Мы же не особо быстро развиваемся». «Зато боги обратили на нас внимание», — улыбнулся я, и первый вышел из здания. «Первый этап» быстро разделаться с тварями, что находятся в непосредственной близости от нас. Он ложился полностью на меня, так что для реализации второго этапа моей союзницы потребуется вся ее магическая энергия. Но тут мне было довольно просто. Зарядив катану, проведя по ее лезвию пальцем, я сделал несколько взмахов. Пламя красиво рассекало пространство, наполняло приятным свечением окружающую меня среду, приносило нотки цветов в этот блеклый мир. Но больше всего завораживал полет серпов. Сложно было от них оторвать взгляд. Они были красивы и смертельны одновременно. Они были способны прорезать любую незащищенную плоть. И, я уверен, стоит прокачаться чуть лучше, развить свой источник, смогу делать эту способность еще сильнее. Первый взмах отнял сразу три жизни. Твари разрубила посередине спины каждую. Нечего к нам стоять задницей. Второй серп отнял еще две жизни. Одна тварь успела подпрыгнуть, успела отреагировать на первую атаку. Но я был к этому готов. У меня катана снова полыхала, снова наполняла пространство красной теплотой, опасностью, яростью. Взмах, и в воздухе лягушачье тело с двумя пастями разлетелось на две равные доли. Но были еще противники, которые уже спешили к нам. Еще двоих я поразил второй атакой, после чего в 20 метрах от нас появилась огромная ледяная стена. «Ох!» — пошатнулась Альфика. Но я ее подхватил, а она в этот момент... Залила в себя склянку и тут же отдала ее мне. «Спасибо, легче. Можешь отпустить мою талию». «Тогда продолжаем веселье», — выхватил я второе оружие, перед этим снова окрасив пламенем свой любимый клинок. Твари начали падать сверху, перепрыгивать через преграду, но их поток был не очень большим. Они не успевали появляться, как тут же умирали. Каких-то пронзала Элеонора ледяными шипами, какие-то умирали от моих атак. Я решил нырнуть в тени, — И рубил противника оттуда. Пускай они стремятся к ней. Видят одну цель значит, рвутся к ней все разом. Мешают друг другу, толкаются, это нам и на руку. Я иногда появлялся, выныривал, когда замечал, что эльфика не справлялась. На ее лице я замечал кровожадную полную безумие улыбку. Она впала в боевой раж. Она кружилась, вертелась, причем так изящно, так красиво, что я не мог насмотреться на этот танец смерти. Ей больше шла роль вестницы той госпожи, не мне. Но карты легли иначе. В итоге, когда пала последняя осыпь, то мне досталась эссенция с 18 тварей, а остальное — Элеоноре. Неплохой куш, по сути. Мы смогли неплохо поднять свои запасы. Но самое главное, план-то по большей части продумал я. Мы его вдвоем реализовали, и это дало мне то, чего я так ждал. Поздравляем! Вы первый странник в данном кластере, который достиг 50 уровня, развив все характеристики до базового минимума. Вы лишены статуса «странник», вам присвоен статус «претендент», вам благоволит богиня смерти. Для дальнейшего развития обратитесь к старшему распорядителю в здании администрации ближайшего крупного населенного пункта. Внимание! До дальнейшего развития и выбора пути вам заблокировано развитие остальных характеристик. Для разблокировки развития необходимо выбрать путь. Внимание! Ваши пути могут быть искажены влиянием богини смерти на ваш выбор. «В качестве награды вы получили три очка развития пассивных способностей и три очка развития звездности. «Прошу тебя», — вздохнула напарница, «убери эту дебильную улыбку со своего лица». «А ты знаешь, что сейчас произошло?» Я не выполнил ее просьбу, повернулся к ней лицом, продолжая давить тупую хмылку. «Знаю», — закатила на глаза, «ты стал еще тупее, так как эйфория от радости расплавила тебе мозги. Пошли!» Впереди нас что-то должно ждать. Обычно такие группы охраняют какую-то крупную цель. Если впереди босс, внезапно вспомнил я, то стоит приготовиться к тому, что после него будут твари определенные, мстители. Они появляются один раз, и они очень опасны. Учту, кивнула она. Пошли. Пошли, согласился я с ней, убирая полуторник себе за спину.